Глава двенадцатая В понедельник утром, когда Билл благополучно уехал на работу, Биа, не раздумывая, усадила Мот в коляску и отправилась в город. Она прошла по главной улице до моста и книжного магазина. Консольная вывеска чуть покачивалась на осеннем ветерке, сквозь эркерное окно было видно, как Эмилия разговаривает с покупателем. Табличка на двери, выполненная красивым медным шрифтом, Гласила. «Открыто с понедельника по субботу, часов с десяти до последнего посетителя». Беа улыбнулась. Толкнула дверь, затащила коляску внутрь и подождала, пока уйдут все покупатели. «В книжном хорошо то, что никто не считает странным, если вы торчите здесь весь день. В конце концов, это совершенно нормально. Так что она бродила между кулинарным и художественным отделами», не сводя глаз с других покупателей, пока последний из них не ушел. Это было настоящей удачей. Она подошла к кассе, чтобы не дать себе времени передумать, и положила книгу на прилавок. «Я должна вернуть это вам». Эмилия подняла глаза и узнала ее. «Вы купили до Луны и обратно?» Она нахмурила лоб. «Вы и Релли покупали, оказывается». Беа опустила голову. «Нет». Она сделала паузу. «Я ее стащила». Эмилия перевела взгляд с книги на Бея и обратно. «Стащила». Бея кивнула и глубоко вздохнула. «Не знаю, почему. Какое-то помутнение. Не знаю, что на меня нашло. Дело даже не в том, что я не могла себе ее позволить. Не совсем в этом». Все как-то само получилось. Она растерянно посмотрела на Эмилию. «Мне ужасно жаль. Я должна была рассказать вам, чтобы больше никогда не делать ничего подобного». «Не знаю, что и сказать». Эмилия неуверенно рассмеялась. «Скорее всего, я бы даже не заметила. Вам бы это сошло с рук. Но я не хотела, чтобы мне это сошло с рук». Я должна была вернуть альбом, чтобы напугать себя. Я даже подумала, не схожу ли я с ума. Это такой глупый поступок». Она робкая, немного испуганно улыбнулась семилии. «Если вы считаете, что надо вызвать полицию, то вызывайте. Я это заслужила». «Конечно же нет. Вы вернули альбом. Воры так себя не ведут. Так себя ведут люди, которым нужна помощь. Вы это хотите сказать?» Не знаю. Спасибо, что отнеслись ко мне с пониманием. Биа подумала, что вот-вот расплачется. Я сама себя не узнаю. Черт, простите, я сейчас заплачу. Нет, не заплачу. Она фыркнула и сглотнула, то ли смеясь, то ли всхлипывая, но затем взяла себя в руки. Эмилия была заинтригована, но и обеспокоена. «С вами все в порядке?» Биа схватилась за ручку коляски, ей было трудно говорить. Мне казалось, что да, но возможно, что и нет. Так трудно было. Все это материнство и отсутствие работы, переезд в деревню, чтобы прожить свою мечту. Она заводилась все больше. Понимаете, мне целыми днями нечем заняться, кроме, знаете ли, пюре из моркови и смены подгусников. Она посмотрела на Мот. Та безмятежно улыбалась. «Нет, я люблю Мот. Конечно, люблю». «Не могу представить, на что это похоже», — подхватила Эмилия. «Надеюсь когда-нибудь узнать». «Это прекрасно, но...» Беа судорожно глотнула воздух. «Не следовало бы такое говорить». «Скучно», — предположила Эмилия. «Да». «И, конечно, это самое важное занятие в мире и все такое, и я должна быть благодарна, потому что у меня есть подруги, и не одна, которые пытаются забеременеть уже целую вечность, но у них ничего не получается. Но...» Она посмотрела на Эмилию и в недоумении покачала головой. «О, Господи, я пришла сюда не для того, чтобы перекладывать на вас свои проблемы. Простите, не понимаю, что со мной происходит». Я почти никого не знаю в этом городе, а вы выглядите такой приветливой, как будто можете меня понять. Эмилия не знала, что на это ответить. Спасибо. Разумеется, я могу вас понять. Она положила руку на альбом. Я положу его обратно в стопку, и мы больше никогда не будем об этом говорить. Это так неправильно, воровать в книжном магазине. Эмилия погрозила ей пальцем. Забыли. Беа выпрямилась и послушно кивнула. Спасибо, спасибо, что поняли меня. Как идут продажи? Честно говоря, я в панике. Почему? Мне кажется, что это самая спокойная работа в мире. Беа огляделась. Я бы с удовольствием проводила здесь дни на Да, но каждый день мы теряем деньги. Люди воруют и все такое. Еще бы не терять!» Молодые женщины рассмеялись. «Чем вы занимались раньше, до рождения ребенка? Сменила тему Эмилия. «Работала арт-директором в журнале Харс». «Ух ты! Обожаю Харс! Я бы хотела жить так, как там показывают. Именно поэтому у них такие тиражи». Приглядевшись к Бея, Эмилия подумала, что та похожа на девушку с обложки Харс. Красивая, модная, с идеальным ребенком. И, вероятно, умная. Харс был одним из самых продаваемых женских журналов о стиле жизни. Он диктовал современной женщине, желающей быть хоть немного стильной, что именно она должна повесить на стену, положить в тарелку или посадить в горшок, чтобы отразить дух времени в дизайне интерьера, кулинарии и садоводстве. «Так что же пошло не так?» Биа пошла плечами. «Ну вот, я вернула книгу и обещаю, что больше никогда не появлюсь у вас». «Что за глупости?» Эмилия чувствовала, что ей нравится Биа с ее самоуничижительной честностью. «И вообще, возможно, вы сумеете мне помочь?» «И я? Вам?» Эмилия улыбнулась. «Да, в качестве наказания. Помочь советам». «Каким?» «Мне нужно тут все переделать, сделать магазин привлекательным для более широкого круга покупателей. Но я понятия не имею, с чего начать. И самое главное — у меня нет денег. Может, вы подскажете мне что-нибудь?» Уперев руки в боки, Беа усмехнулась. «А взамен вы, значит, на меня не донесете? что «Что-то вроде...» Беа медленно огляделась вокруг. «Мне здесь нравится». «В магазине отличная атмосфера, теплая и приятная обстановка, но он немного...» Она поморщилась. «Нафталиновый? Древний?» подсказала Эмилия. «Не древний, нет. Мне нравится, что он немного старомоден. Однако кое-что можно сделать. Сохранить дух, но сделать чуть более современным, чтобы легче дышалось. Может быть, немного декора добавить? А что на антресолях?» Она указала вверх. Старые книги и карты. Кто-нибудь вообще туда поднимается? Эмилия содрала голову. Иногда отец поднимался. Там в стеклянном шкафу уникальные издания. Но вы правы, антресолями никто не пользуется. Я вожу мод в ясли два раза в неделю по утрам. Давайте я еще раз приду и уже внимательно все осмотрю. Сделаю фотографии. «А потом набросаю вам несколько идей». Она наморщила лоб. «Какой у вас бюджет?» Эмилия скорчила гримасу. «На самом деле, его у меня нет. Но, полагаю, это будет своего рода инвестиция. Я могу воспользоваться своей кредиткой». Беа зажала уши руками. «Не желаю слышать это слово. Кредитка!» «Не волнуйтесь, я привыкла творить чудеса из грязи». «Архитектура здесь просто великолепная, а это уже полдела. Знаете, как бывает, когда у женщины отличная фигура скрыта под мешковатой одеждой? Потенциал все равно виден». Она улыбнулась. «У меня есть кое-какие секреты и отличные связи. Я помогу вам достать всякие вещички по выгодной цене. Освещение!» Она посмотрела на потолок. Красные бархатные абажуры были покрыты пылью, С них свисала паутина. И краски. Она взглянула на пол на старый красный ковер, местами почти протертый до дыр. И ковры. Эмилия поразилась. Эта молодая женщина рассвела прямо у нее на глазах. Биа оборвала себя. Простите, я не хотела показаться таким варваром. Что вы? Это же объективно? Я так привыкла к магазину, что не замечая, насколько он постарел и отрехлел. «Дух этого места можно сохранить. Это жизненно необходимо. Ваш магазин особенный из-за своей атмосферы. Ну, например, вот старый камин. Используйте его в качестве декора. Если его почистить и поставить рядом мягкое кресло, люди могли бы сидеть там и читать». Эмилия взглянула на камин, давным-давно заложенный кирпичом. Если вы испугаетесь и подумаете, «Господи, я, наверное, совсем сбрендила, что прошу помощи у этой сумасшедшей девчонки», то просто скажите, хорошо? Я не обижусь и не удивлюсь. Нет, как ни странно, я чувствую, что у нас может получиться. Витрина. С придыханием продолжила Бея, рассматривая окна по обе стороны от входной двери. «Отличное место для новых историй. Представляете?» День святого Валентина, например, или истории о привидениях на Хэллоуин и Рождество. Она в восторге захлопала в ладоши. Эмилия подумала, что Беа, возможно, действительно немного сумасшедшая. Но ей было все равно. Энтузиазм Беа мотивировал и помогал немного забыться. После встречи с Андреем Эмилия чувствовала себя подавленной, не зная за что хвататься. Было радостно слышать, что кто-то еще полон энтузиазма. Впервые после смерти отца она ощутила проблески надежды. Днем она рассказала Джу на беседе с Биа. Мне кажется, что все начинает понемногу налаживаться. У меня появилось представление о том, каким может стать магазин, понимая, что не должна увлекаться, потому что волшебной палочки у меня нет но, по крайней мере, я уже не чувствую себя такой подавленной. «Уверена, как только ты начнешь ремонт, дело сразу пойдет на лад», — согласилась Джун. «А пока скажи, что ты думаешь вот об этом». Эмилия посмотрела на пресс-релиз, который протягивала ей Джун. Они месяцами копились под прилавком, бесконечные письма от писателей, предлагающих выставить их книги на видное место. Джулиус никогда не читал их, потому что сам хотел решать, каким книгам отдать предпочтение. У него было чутье на то, что будет хорошо продаваться, и он ненавидел ловкие и искусственно созданную шумиху. Однако Эмилия понимала, что если она хочет увеличить прибыль на Tingle Books, то ей необходимо заняться этой частью работы. Она нуждалась в рекламе, и повышение рейтинга магазина не меньше, чем авторы и издатели, книги которых она продавала. Так почему бы не использовать эту возможность? С рекламного объявления на нее смотрел голубоглазый Майкл Гиллеспи. Даже в 70 лет его взгляд оставался пронизывающим. Выражение этих глаз заставляло вас почувствовать себя центром мироздания. Эмилии стало интересно, каково это находиться под его пристальным взглядом в реальной жизни. Перед Рождеством он собирался провести тур по книжным магазинам, чтобы прорекламировать свою откровенную автобиографию, которая обещала раскрыть множество тайн, рассказать о скандалах и закулисных интригах. Он планировал выступать, отвечать на вопросы, подписывать книги, и это не потому, что он нуждался в деньгах. Денег на этом не заработаешь и ему просто нужно было видеть и чувствовать, что им интересуются. Майкл Гиллеспи был идеальным кандидатом для начала ее новой рекламной кампании. Никто не смог бы устоять перед его обаянием. Мужчины и женщины, молодые и пожилые, он нравился всем. Эмилия представила себе, как в ее магазине толпится народ, и даже на улице стоит очередь. Он был легендой, знаковой личностью. Таким же крутым, как Стив Макуин, Джеймс Дин и Ричард Бёртон. Красивый, беззаботный и харизматичный. «Джун, это гениально!» «Я была с ним знакома», — сказала Джун и улыбнулась. «Да ты что?» «Да, была статистка в одном из его фильмов. Было дело». «Ты подрабатывала статисткой?» «Ты никогда не рассказывала. Недолго. Не сложилось». «Но ты была знакома с Майком Гиллеспи?» «Наверное, это было в период самого пика его карьеры». Джун кивнула. «Так и было». «А каким он тебе показался?» «Совершенно феерическим, незабываемым, удивительным». «Может, напишешь ему по-дружески? Позовешь к нам?» Джун рассмеялась. «Нет, не думаю. Он и не вспомнит меня. Я играла барменшу». «Если бы я была барменшей в реальной жизни, возможно, он уделил бы мне больше внимания». О любви Майка Гиллеспи к горячим напиткам ходили легенды. «Ну и ничего страшного», — сказала Эмилия. «А жаль, люди бы пришли, а нас бы написали в газетах». Она набрала телефон его литературного агента. Вероятно, все уже было расписано по часам. Ни один книжный в стране не упустит такую возможность. Но удача оказалась на ее стороне. У Майка как раз был небольшой перерыв в выступлениях, и он вполне мог приехать в Писбрук. «У него появится возможность немного отдохнуть. На следующий день мы даем ему выходной, и где вы найдете лучшее место, чтобы его провести, чем Котсуолт?» — сказал литагент. Закончив разговор, Эмилия улыбнулась. «Найтингелл Букс!» «Добавлен в расписание выступления Майка. Гиллипси приедет к нам в Писбрук». «Боже мой!» У Джун был ошарашенный вид. «Думаю, нам стоит пригласить Тамазину, чтобы она приготовила что-нибудь». Продолжила Эмилия. «Что-нибудь ирландское. У меня есть ее визитка. Что скажешь?» Джун, похоже, унеслась куда-то в заоблачную даль. «Вернись на землю!» Поддразнила ее Эмилия. Какие напитки подадим? На твоем месте я бы не предлагала ему выпивку, мрачно сказала Джун. Но он все-таки уже немного постарел с тех пор. Эмилия посмотрела на фотографию. И его не возили бы с выступлениями, если бы у него были проблемы с алкоголем. Думай, что говоришь, когда называешь кого-то старым, засмеялась Джун. Между прочим, он не намного старше меня. «Всем известно, что ты не выглядишь на свой возраст!» Эмилия обняла Джун. Она была так благодарна своей старшей подруге за советы и помощь. Она почти ощущала материнское присутствие, которого никогда не знала, да и, честно говоря, в котором не было необходимости. Но теперь, когда отца не стало, присутствие Джун успокаивало, и Эмилия подумала, что, возможно, недостаточно ценит ее. Она прекрасно понимала, сколько сделали для нее люди в этом городе за такой короткий промежуток времени. Без их поддержки она бы сдалась еще несколько недель назад. «Итак, Майк Гиллеспи», — вздохнула она, просматривая пресс-релиз. К половине пятого в магазине остался только один посетитель. За окном уже стемнело, а он все продолжал неуверенно бродить по книжному. В этом не было ничего особенного. Эмилия обнаружила, что люди чувствуют себя в книжном магазине либо как дома, либо не в своей тарелке. С посетителем была собака, лохматый пес, который в магазине выглядел так же странно и неуместно, как и его хозяин. Собаки располагают к беседе. Эмилия подошла к мужчине и дружелюбно сказала. «Здравствуйте!» Она держала в руке книгу, так что казалось, что она подошла не специально к нему, а чтобы положить томик на место. «А ты кто?» — спросила она, обращаясь к собаке. «Ты хороший мальчик, да?» «Спасибо», — шутливо ответил мужчина, и Эмилия рассмеялась. Она наклонилась, чтобы потрепать собаку за ушами. «Как его зовут?» «Вулфи». «Привет, Вулфи», — она посмотрела на мужчину. «Вам помочь?» Он улыбнулся и слегка пожал плечами. Явно не завсегдатый книжных магазинов. Люди, не привыкшие к книжным, всегда чувствовали себя здесь неловко, как будто извинялись за это. «Видите ли...» Он помолчал. «Тут такое дело...» «Да...» Попыталась она приободрить его. «Думаю, я смогу вам помочь. Что вы ищете?» Он нерешительно переминался с ноги на ногу. «Симпатичный», — подумала Эмилия. Выцвевшие джинсы и белая футболка под расстегнутой красной клетчатой рубашкой. Волосы темные и растрепанные, трехдневная щетина, но и то, и другое скорее образ, чем небрежность. Она уловила запах детского шампуня и еще чего-то более мужественного. «Только не говорите мне, что ваша девушка отправила вас купить 50 оттенков серого» усмехнула Семилия. И, и сама удивилась сказанному. Видимо, ее мысли, независимо от нее, сделали какой-то неожиданный поворот в эту сторону. Мужчина перепугался. «Нет, нет, что вы!» «Простите, но вы не поверите, сколько девушек посылают своих парней купить эту книгу, и сколько мужчин думают, что они могут таким образом немного разнообразить отношения». «Нет, у меня еще более неловкая ситуация». Он почесал затылки и поднял брови, выглядя при этом совершенно очаровательно. «Дело в том, что на днях мой сын спросил, какая у меня любимая книга. Это у них было такое домашнее задание. И я понял, что у меня нет любимой книги. Я никогда не читал книг». Он опустил глаза в пол, словно ожидая наказания. «Никогда?» Он отрицательно покачал головой. «Никогда?» Как-то не сложилось. Как открою книгу, сразу засыпаю. Он скорчил такую смешную рожицу, что Эмилия расхохоталась. Простите, я не над вами смеюсь. Да я знаю, все в порядке. Я же сам сюда пришел. Получается, что я подаю плохой пример сыну. А ведь я хочу, чтобы у него все было хорошо. Да и сам не хочу помереть, так и не прочитав ни одной книжки. Вот я и решил. Начну читать вместе с ним. Буду его вдохновителем, так сказать. Но не знаю, за что хвататься. Их, черт возьми, тонны. Вот как тут выбрать что-то? Он растерянно оглядел полки. Так, сейчас мы вам что-нибудь подберем, сказала Эмилия. На какой возраст? Как думаете, о чем ему понравится читать? Ему пять. Почти уже шесть. Ума не приложу, что ему понравится. Желательно что-нибудь короткое. Он стеснительно засмеялся. «И простенькая. То есть я буквы знаю, естественно. Я не совсем уж неразвитый. Если люди не читают, это не значит, что они неразвитые. Это да. Но его мать наезжает на меня за то, что я не сижу с ним за домашкой». Он опять скорчил ангельскую мину. «Ругается. Мы не живем вместе». «О!» — посочувствовала Эмилия. «Мне очень жаль». «Да нет, это к лучшему, по большому счету. Он смущенно взъерошил волосы. «Я вроде как хочу и доказать, что я не такой уж идиот». «Что ж, придумаем что-нибудь. Сейчас, подождите». Эмилия бродила между стеллажами с детскими книгами, перебирая в уме авторов и названия. Время от времени она останавливалась, брала ту или иную книгу, листала, а затем ставила на место. Она еще не встречала людей, которые никогда не читали книги. Это еще больше усложняло работу. Но она твердо решила помочь и сыну, и отцу найти для них что-нибудь интересное. И при этом не навязывать свое мнение. Может, он и не любитель чтения, но далеко не дурак. Не ей судить. «Как его зовут? Вашего сына?» «Финн», — молодой человек гордо улыбнулся. «Да?» Это значительно облегчает дело. Эмилия взяла с полки книгу и вернулась к своему новому покупателю, который смотрел на нее с жадным любопытством. Она положила книгу на прилавок. «Это одна из моих самых любимых книг. Семья Фина, Мумитроля». «Прямо так и называется!» Он взял книгу в руки и недоверчиво посмотрел на обложку. «Думаю, она вам обоим придется по душе. Немного абсурдная» но написано просто здорово». Эмилия помолчала. «Забавная книга о семействе мумитролей, которые живут в долине, и об их сумасшедших друзьях. Что за мумитроли? Такие большие белые существа, которые впадают в зимнюю спячку». Он перевернул книгу, чтобы прочитать аннотацию, но ничего не сказал. «Честное слово, она очень милая». Я верну деньги, если она вам не понравится. Правда? При условии, что вы не прольете на нее чай. Обещаю. Эмилия положила книгу в синий бумажный пакет с надписью Nightingal Books. Он протянул ей десятку, и она дала ему сдачу. Я расскажу вам, как все пройдет. Он улыбнулся и взял пакет. До скорого! Эмилия смотрела ему вслед. Ей стало интересно, увидит ли она его еще когда-нибудь. Кажется, она немного пофлиртовала с ним. Вообще-то, это было против правил — флиртовать с посетителями, но ей было все равно. В последнее время ей пришлось нелегко, по крайней мере, это показало, что она еще жива, и помогло не так резко воспринимать поведение дельфины и ее собственническое отношение к Марлоу, как будто Эмилия была соперницей дельфины, а она таковой совершенно не являлась. Когда за посетителем закрылась дверь, Эмилия почувствовала легкое волнение, Ей очень хотелось, чтобы он прочитал эту сказку и чтобы ему вообще понравилось читать. В этом и заключалась суть книжного магазина. Здесь происходили чудеса, и посетители приобщали к волшебству. И как же здорово, что она открывает им новый мир. Эмилия поняла, что ведет себя совершенно нелепо, что витает в облаках, Это же не какой-то голливудский фильм, где она, сама того не желая, меняет чью-то жизнь. «Вернись с небес на землю, Эмилия», — сказала она себе. Он в ссоре со своей бывшей и пытается доказать, что он чего-то стоит. Скорее всего, он даже не откроет эту книгу и уж точно не вернется. Джексон шел по дороге, неся пакет с книгой под мышкой. Все оказалось проще, чем он думал. Он был неплохим актером. в школе театральный кружок оказался единственным, что у него хорошо получалось, но он был таким непоседой, что ему никогда не давали главных ролей в ежегодном спектакле. Главные роли всегда доставались под лисом. Именно поэтому Джексон ненавидел школу. Все в ней было несправедливо. невозможно быть хорошим во всем, если у тебя не семь пядей во лбу, с чего тебя за это наказывать? На самом деле, поход в книжный магазин оказался не таким страшным, как он предполагал. Эмилия очень помогла ему, не посмеялась над его желанием помочь сыну и признанием, что он никогда не читал книг. Она была очень любезна, с ней он не почувствовал себя дураком. Более того, он с нетерпением ждал возможности прочитать эту книгу, мумитроли какие-то. Ему не хотелось думать о настоящей причине похода в книжный, О том, что он должен обаять Эмилию Найтингел, заставить ее продать магазин, хотя, наверное, это будет несложно. Она определенно флиртовала с ним. С Джексоном невозможно было не флиртовать, если ты, конечно, еще дышишь. С ним даже мужчины заигрывали. Мужчины натуралы, конечно, это никогда ни к чему не приводило. Но он должен выполнить поручение Яна. Во всяком случае, пока еще должен, иначе он останется без работы. Он постучал в дверь, открыл Фин и бросился к нему. «Папа, сегодня ведь вроде не твой день, а?» Джексон обычно забирал Фина по воскресеньям, но мог зайти и в любой другой день на неделе. Фин опустился на колени и начал обнимать Вулфи. Вышла Мия, настороженно глядя на Джексона. Он показал ей книгу. «Я решил зайти, почитать Фину». «Почитать?» да это важно читать с детьми да конечно важно уже мне ли не знать она наблюдала за джексоном он прошел в дом и опустился на диван вспомнил как они выбирали этот диван в большом загородном магазине как взяли беспроцентный кредит на пять лет он все еще выплачивает этот кредит так что хоть посидит на диване иди сюда приятель фин был еще достаточно мал и устраивался у папы на коленях. «У меня тут книжка для тебя есть, про семейство Фина Мумитроля». Вулфи тоже протиснулся внутрь. Джексон его между ногами, чтобы не запрыгнул на диван. Он подозревал, что Мия этого не одобрит. Наконец, Джексон открыл книгу и начал читать. И с удивлением обнаружил, что и он, и Финн вскоре попали под обаяние этих забавных белых бегемотиков и их удивительного мирка. Он прочитал две главы. Третью. «Может, хватит? Продолжим завтра?» «Нет», — ответил Финн. «Хочу узнать, что будет дальше». Мия стояла в дверях и наблюдала за ними. Кажется, она даже улыбалась. Почти улыбалась. К удивлению Джексона, она села на диван рядом с ним, протянула руку к книге и взглянула на обложку. «Похоже, у мумитролей были проблемы с весом», — сказала она. Джексон посмотрел на Мию. Если у кого и были проблемы с весом, то именно у нее. Она еще больше похудела, кожи до кости, но он не стал ничего комментировать. Он притянул Фина поближе к себе и продолжил чтение. Пока Биа готовила ризотто с шалфеем и кабачками, она рассказывала Билу, что произошло за день, опустив, разумеется, все, что касалось украденной книги. Просто сказала, что собирается помочь обновить Nightingale Букс. Бил нахмурился. А зачем? Я у нее в долгу. В каком еще долгу? Биа не знала, что ответить. Сказать правду было невозможно. Она пожалела, что вообще затеяла этот разговор. Она стала аккуратно заливать бульон в рис, размышляя, что ответить. Мод все перевернула вверх дном в магазине. Владелица очень спокойно к этому отнеслась. Это не похоже на мод. Биа чувствовала себя ужасно, возводя напраслину на свою чудесную дочь, которая очень редко устраивала истерики. Она устала и проголодалась. Эмилия дала ей печенье. То есть ты сделаешь проект переделки магазина в обмен на печенье? Биана хмурилась. Слушай, я просто хочу это сделать, ясно? Я хочу использовать свои мозги. Она не понимала, почему Билл так реагирует. Ему что, жалко, если она кому-то поможет? Или он ревнует? Она где-то читала, не в Харсе, потому что в Харсе такие статьи не печатали что в реальной жизни мужчины могут ревновать к новорожденным и обижаться, если им кажется, что их партнерши оказывают детям больше внимания. Хотя Билл наоборот обожал мод и баловал дочь гораздо больше, чем Беа. Возможно, он просто устал. Может мне найти няню на завтра? Спросила Беа. Мы могли бы сходить в какой-нибудь новый ресторанчик. Здорово будет. Немного проветримся. Не отрываясь от компьютера, Билл пробурчал. «Нет, давай останемся дома. Не хочу пить в середине недели». В ресторанах они всегда заказывали бутылку вина. Каждому. По какой-то причине дома они никогда столько не пили. Биа полагала, что если бы они начали так выпивать дома, то через месяц бы уже спились. Если приходили гости, то, конечно, выпивалось очень много. Количество пустых бутылок пугало, но в последнее время гостей у них особо и не было. Возможно, Биллу не хватало компании. Принимать гостей не так-то просто, но зато весело, и теперь Мот уже не просыпается так рано, как раньше, так что будет проще все организовать. «Давай пригласим Моррисонов на выходные. Или Сью и Тони. Мы в последнее время что-то стали необщительными». Билл вздохнул. «Опять мыть посуду с утра до вечера и стирать постельное белье? Ну почему? Они тоже помогают? К тому же Била стирка вообще никак не касалась. Именно Беа стелила постели, стирала белье и опрыскивала его лавандовой водой перед глажкой. Он ничего не ответил. Беа нахмурилась. Может, ему скучно? Вдруг он скучает по их лондонской жизни и по ней тогдашней. Может быть, пизбруская Беа слишком пресна для него. Она снова влезла в джинсы и почти не прибавила в весе, но отдавала себе отчет, что любовью они занимаются не так часто, как раньше. И уже без той страсти, что была между ними, когда они только познакомились, когда не могли насытиться друг другом. Они оба были эксгибиционистами. Оба признавались, что их возбуждало ощущение того, что их могут заметить или даже поймать. Но по какой-то причине то, что казалось нормальным, в каком-нибудь лондонском переулке, выглядела неуместным в консервативном Писбруке. Если бы их здесь поймали, были бы последствия. В Лондоне никто никого не знает. Здесь же, в маленьком городке, развратное поведение явно не одобрялось. Беа так и представляла кумушек-сплетниц. И все же она была не в силах устоять перед вызовом. Когда они поднялись наверх, чтобы лечь спать, Она достала из комода свой лучший атласный бюстгальтер и трусики от Коко-де-Мер, вытащила из шкафа лабутены и проскользнула в ванную, чтобы переодеться. Накрасила губы красной помадой, слегка зачесала волосы назад и облачилась в великолепное нижнее белье. Биа пошла обратно в спальню и остановилась в дверном проеме, уперев руки в бедра и призывно улыбаясь. «Эй!» — позвала она. Билл лежал под одеялом с закрытыми глазами. Она повторила громче. Ей показалось, что его веки дрогнули. Биана хмурилась, подошла к кровати, взяла его руку и положила себе на бедро так, чтобы он почувствовал шелковистость трусиков. Билл перевернулся на другой бок, что-то пробормотав и отдернув руку. У Биа отвисла челюсть. Никогда за все время, что она его знала, Билл не отказывался от такой возможности. Она села на кровать, глядя на ярко-красные туфли на высоких каблуках с тонкими, как спагетти, ремешками на лодыжках, и думая о том, сколько раз он смотрел на нее смеющимися глазами, когда она вот так вот шла к нему. Бия не знала, что делать — сердиться, обижаться или удивляться.